Филип Прискин любил сам сидеть на водительском месте, однако в последнее время дел было так много, что у него не оставалось сил на это маленькое удовольствие. Да и лишних полчаса на заднем диване представительского авто иногда хватало, чтобы перед началом совещания прочитать накопившиеся за ночь документы. После пары поглощений Рюкс Стандарт превратился в компанию такой величины, что Рискем подумывал нанять целый штат помощников и секретарей, чтобы лучше организовывать свое рабочее время и документооборот. А то сейчас все держалось на ручном управлении и работе по 15 часов в сутки. На этот раз, после прохождения контрольных проверок, первым в вестибюле его встретил не секретарь Канвец, а руководитель службы безопасности компании Пауль. Обычно невозмутимый, даже когда ему вставляли пистон, в этот раз Пауль выглядел что-то уж слишком румяным. "Я должен срочно поговорить с вами, сэр", сказал он. «Все так серьезно?» «Еще серьезнее, чем вы думаете, сэр". "Ладно. Давай сначала доберемся до кабинета. Не люблю говорить о делах на ходу". Заметив гендиректора, уже не заместителя, Сотрудники в очереди к лифту примолкли и почтительно расступились. Рискин молча шагнул в кабину, за ним Пауль. Ло ясче ко дёргается, заметил он. Аллергия на модальные излучения. нехотя ответил Рискин, придерживая щеку. Откуда у нас в офисе сигарета? У одного парня в руке была сигарета со вкусовым имитатором. Там, у лифта, но я не заметил. Он спрятал ее в рукав. Но ты не парься. Есть ведь дела и поважнее. Так точно, сэр. Есть. Я вас поэтому и встретил. В кабинете Пауль. все в кабинете. На этаже администрации их уже встречал секретарь Канвиц. При нем было три планшета, на которые пребывали документы для рассмотрения, визирования, правки проектов и важных приказов. Увидев наконец начальника, Канвиц просветлел лицом, поскольку продолжавшая нарастать лавина оборота уже пугала его. Значит так, Канвиц, сегодня связываешься с кадровым агентством и набираешь штат помощников. По сути, целый отдел для себя. Сходу заявил Рискин. А ты, Пауль, вцепишься в кандидатов и проведешь быструю, но эффективную проверку. Подсадные мне здесь не нужны. Да, сэр, только быстро не получится. получится, потому что это необходимо. Рискин решительным шагом прошел мимо Канвица, за ним неодобрительно качая головой поспешил Пауль. Секретарь попытался их догнать, но они уже миновали приемную и заходили в кабинет. Подожди, Канвиц, у меня сейчас срочное дело, бросил через плечо Рискин, и дверь в кабинет захлопнулась. Ну ладно, Вздохнул секретарь и, положив планшеты на свой стол, заметил, что мигавших огоньков ожидания на панели секретаря стало больше. Документы стремительно накапливались. Тем временем в кабинете Рискин занял место за своим столом и, положив руки поверх полированной столешницы, сказал: "Рассказывай". "Сэр, эти господа вышли прямо на меня и посоветовали, чтобы я вам посоветовал не испытывать их терпения". Но я же объяснял им, что у меня запарка. Они же сами настаивали на том, чтобы я занялся поглощениями. Что же теперь? Сэр, я не знаю всех тонкостей ваших договоров с ними. Да это, возможно, и не нужно, но это страшные люди с большими возможностями и неограниченным ресурсом. Откуда ты знаешь про их возможности? Сэр, это мой третий пост в службе безопасности. Я в этом бизнесе 12 лет. А у нас «Шесть!» Да, вроде бы столько, кивнул Рискин. «Им очень не хотелось ехать к этим монстрам, иначе он их и не воспринимал. Да, сотрудничество с ними уже приносило власть и деньги, а обещало удвоить, утроить возможности компании. Но как же ему не хотелось с ними общаться. Это было как пытка. Вы опасаетесь, сэр? Можно подбросить координаты этого АМС федеральным службам. с какой-нибудь подходящей историей. Нет, у нас с ними дела. К тому же, они уже показали зубы и сделали все последние предупреждения. Поэтому подставлять их мы не будем даже пытаться. Но ехать к ним это как пытка, понимаешь? Понимаю, сэр. Что ты понимаешь? Рискин вышел из-за стола и, расстегнув пиджак, принялся ходить по просторному кабинету. Остановился у окна, Потом подошел к чучелу серебристого торгу. Его он подстрелил три года назад на острове Пенгао. Сейчас не до охоты. Почему они связывались со мной, сэр? Подозреваю, что вы их. Ну да, пару раз я закруглял разговор почти что в грубой форме. Признался Рискин и вздохнул. Последний раз у него вышло совсем грубо. Было совещание, и он трепал начальника отдела объектов охраны. А еще служба радиоперехвата доложила об утечке с их серверов. Было много крика, эмоций, угроз. А тут этот звонок хозяев жизни. Ладно, ситуацию я осознал. Сегодня же свяжусь с ними вечером. Вернувшись вечером домой, Юрик с удивлением ощутил запах жареного синтетического мяса. Такой роскоши у них никогда не бывало. Прежде, из-за скромных доходов все деньги уходили на содержание дома в престижном районе, а позже, когда Юрик уже начал зарабатывать, меню не менялось в силу привычки. Ревень и арванган. Они в изобилии росли на участке возле дома, и в гимназии из-за этого Юрика часто обзывали травоедом. Мама, мне не показалось? Ты жаришь мясо? спросил Юрик, снимая куртку и обувь. Да, сынок, крикнула из кухни Анна Луиза. Заинтригованный Юрик зашел на кухню и поразился еще больше. На сковородке жарилась волокнистая мясная синтетика, а не обычные гранулы. О, вот это да. А ты как думал? Вот сейчас переверну и подам к гарниру. Он как всегда из ревенья. Только руки помой. Пока Юрик мыл руки, Анна Луиза сервировала стол, и вернувшись, сын поразился еще и бутылки вина. Правда, уже не синтетики, а искусственного, кансинтез. Опьянение от него было как от газового пива, но неприятные последствия убирались входившими в комплект несколькими пилюлями. Их можно было принимать на другой день после веселья или в конце вечеринки. Впрочем, это никого не удивляло. Поскольку в магазинах для простых людей множество продуктов продавалось с подобными прицепами, называемыми то стабилизаторами реакции, то катализаторами поведения, а в некоторых особенных случаях, например, пальмового мяса, подобные прицепы сами нуждались в дополнительных постприцепах, чтобы смягчить действие самих катализаторов. Так что за праздник, мам? спросил Ёрик, придвигая тарелку. Ты повзрослел, сынок, и стал самостоятельным человеком, с загадочной интонацией произнесла Анна Луиза и подняла бокал с винным напитком. «Чего это вдруг я повзрослел? Раньше ты такого не говорила. Давай сначала выпьем, предложила мать, хотя прежде никогда подобного не практиковала, считая, что подавать подобный пример в семье не следует. Они выпили. Я вчера случайно видела тебя на улице. начала Анна Луиза закусывая ревенем. И и что ты видела? Насторожился Юрик. Он боялся очередного раунда воспитательных бесед, которыми его в свое время, как он считал, терроризировали. Я видела тебя в прекрасном военном мундире. «Ну, мам, это не военный, вздохнул Юрик, прикидывая, как ему врать и изворачиваться. Я так поняла, ты бросил работу аниматора. Да, я теперь работаю, я теперь стажёр в охранной компании. Но деньги ведь ты приносишь? Да, нам платят стипендию, кивнув Юрик и вспомнив, что приносят многовато для стипендии, добавил. Э, у нас повышенная стипендия, большая очень. Как мне с тобой повезло. Кушай, я много наготовила. Юрик стал есть. Сначала не спеша, стараясь предугадать новые неловкие вопросы матери, но ввлёкся и почистил на тарелке все. Анна Луиза тотчас наложила ему добавки и пододвинула блюдце с десертом. Молочный мусс, уточнил Юрик. Бери выше, у нас же сегодня праздник. Сливочный мусс с клонами натуральных бактерий. Юрик кивнул и принялся за добавку. Так много мяса за один раз ему съедать еще не приходилось. Да ещё волокнистого, незабываемые ощущения. А кто была эта прекрасная девушка? спросила мать, внимательно следя за реакцией сына. Девушка? К какая девушка? Ну там был ты и ещё один такой смешной парень тоже в форме. И девушка? А, вон какая девушка. Ну просто девушка, мам, знакомая. Пояснил Юрик, опуская взгляд в тарелку. Да что же ты от матери ты скрываешь? Я только рада, что у тебя появилась девушка. Как ее зовут? Тина. Прекрасно. А приятеля Мичел. На время Анна Луиза прекратила свои расспросы и только подкладывала сыну десерт, который ему очень понравился. Мы решили организовать вечеринку, сообщил он, разاملев от еды. вечеринку. И где же? Думаю, возле моря, где-нибудь на природе. А кто же будет? Ну, все наше учебное отделение и девушки, подруги Тины. Замечательно. Я рада за тебя. Только сообщи мне, когда это случится. Нужно ведь выгладить тебе костюм или в чем ты пойдешь? Не знаю, но точно не в костюме. Это же вечер на природе, мам. Ну, тогда я чего-нибудь приготовлю. Угостишь друзей. Это можно. Только ты заранее сообщи, чтобы у меня было время на готовку, заметила Анна Луиза, принявшись убирать со стола. Конечно, мам, и спасибо за праздничный ужин. Я такое вкусное никогда не ел. Спасибо тебе, милый. Иди отдохни. Юрик ушел в свою комнату и, сев на диванчик, вытянул ноги, глядя в потолок. А хорошо, что мама сама все увидела, и Форму, и Тину. Так надоело врать изворачиваться. А он-то дурак думал, что Анна Луиза будет ругаться, выговаривать, как из-за отказа поступать в финансовый колледж. Она, понятное дело, старается, чтобы у него был хороший старт в жизни. Хотя жизнь в этом элитном районе была для него настоящей пыткой. Приходилось терпеть насмешки тех, кто жил в этом районе, согласно своим доходам. А Они с матерью питались скудно и отказались от теплового обеспечения даже в зимние ночи, когда на траве образовывался иней. Ёрик вспомнил Зару и вздохнул. Давнишняя боль еще давала о себе знать. Теперь он лучше понимал мать, которая убеждала не мечтать об этой королеве. Она тебя погубит, сынок. Она только посмеется, а ты будешь страдать, говорила мама, и была права. Однако теперь, после появления Тины, эти старые раны у Юрика почти зарубцевались. Спустившись на пол, он выволок из-под дивана магнитную дорогу, разложил ее и, достав из коробки пластиковые стаканчики, принялся расставлять их на магнитодорожных платформах. Потом взял из за угла игрушечное пневмо-ружье, накачал в камеру воздух, заложил в обойму десять мягких колпачков и, выдержав паузу, запустил состав. И понеслось. Ёрик стрелял справа налево, слева направо, с задержкой или всю обойму подряд. Но мягкие колпачки неизменно валили все стаканчики с платформ, не оставляя им ни единого шанса. Ёрик прогнал восемь игр и не сделал ни единой помарки. После чего ему стало скучно, он сложил игрушечную дорогу и зашвырнул в угол ружьё. Спать пора, подумал он и стал разбирать постель.